Про эти стихи. На тротуарах и толку, Стеклом и солнцем пополам, Зимой открою потолку И дам читать сырым углам. Задекламирует чердак С поклоном рамам и зиме, К карнизам прянет чехарда Чудачеств, в бедствий и замет, Буран не месяц будет месть. Концы начало заметёт, Внезапно вспомню солнце есть, увижу, свет давно не тот. Голчонком глянет Рождество, и разгулявшийся денёк откроет многое из того, что мне и милой. Невдомек, в кошне ладонью заслонясь, сквозь фортку крикну детворе, какое милое у нас тысячелетие на дворе, кто тропку к двери протарил, к дыре, засыпанной крупой, пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром по... Пока в Дарьял, как к другу вхож, Как в ад, в цих гаус и в арсенал, Я жизнь, как Лермонтова, дрожь, Как губы в вермут окунал. 1917 год